Тишина заснеженного мира. Мысли Ли оказались в плену снежных заносов. Снег приглушает все звуки. Мир погрузился в умиротворенное молчание. Наше восприятие настроено на тишину. Согласно прогнозу, снег будет падать до ночи. Пока я пишу в тишине, мой внутренний голос звучит громче. Есть нечто волшебное в том, что нас занесло снегом. Возможно, снежное одеяло, сокрывшее дом от внешнего мира, позволяет нам стать ближе к самим себе. Мы можем закрыть глаза, заглянуть в себя и всегда получить правильный совет. С вами Дьян Гетен. Резко звонит телефон. На втором гудке я беру трубку. Это моя подруга Скотти Пирс из Сан-Диего. «С угробами завалила?» — спрашивает она. Смотрит прогноз погоды в Санта-Фе и радуется, что живет в более теплом климате. «Завалило», — соглашаюсь я. Здесь плюс семьдесят пять по Фаренгейту, говорит Скотти. Солнечное и голубое небо. Я наблюдаю за лодками в заливе. Послушать так и идили, отвечаю я. Но у нас так спокойно. Много лет прожившие в Мэне Скотти поклонницы снега. Да, спокойно. Весь мир затихает. «Мне нравится тишина», — говорю я ей. Она дарит ощущение спокойствия. «Да, помню», — соглашается Скотти. «Я люблю снег, а вот холод ненавижу». Послушать пирсток, ей даже в Сан-Диего холодно. «Здесь прохладно и влажно иногда. А ты знаешь, как ощущается влажный холод?» «Да, помню, со времен Чикаго». Скотти признательно смеется. Это вам не сухой холод Нью-Мексико или Аризоны? Нет, — говорю я, — совсем не так. Я хорошо помню, как до костей промерзало в Чикаго. Когда мне было за сорок, я там прожила восемь лет, и каждая зима казалась хуже предыдущей. Я снова устраиваюсь за рабочим столом, и опять раздается телефонный звонок. Я вскакиваю, чтобы ответить. Это Джейкоб Нордбай, мой новый друг. Он писатель? И я его поклонница. Джейкоб, выдыхаю я, так рада слышать тебя. Меня снегом завалило в Нью-Мексико. Джейкоб смеется, и его смех звучит тепло и дружелюбно. Я рад, что ты меня слушаешь, говорит он. И завалило снегом. Звучит потрясающе. Джейкоб, образцовый слушатель. Он внимательно изучает окружающую среду и друзей и имеет привычку слушать свое «высшее я». Он умеет окрылять и как писатель, и как учитель. Джейкоб поощряет умение слушать в своих учениках. «Хочу сказать, что мне очень понравилось твое эссе, — отваживаюсь я. Прочитала его дважды, и оба раза оно мне понравилось. Ты пишешь в таком проникновенном и воодушевляющем тоне». «Ах, вот это комплимент, спасибо!» отвечает Джейкоб. «Я делала упражнения, они чудесны», — продолжаю я. Поймала себя на мысли, что, возможно, украду их и буду использовать на своих занятиях. «Можешь это сделать прямо сейчас», — Джейкоб опять смеется, затем переходит к делу. «Как продвигается работа над твоей книгой?» «Врать не вижу смысла, поэтому признаюсь. Через пень-колоду, одна-две страницы в день». «У меня то же самое», — отвечает Джейкоб. «В прошлом году я написал 60 тысяч слов, и мне ни одно не понравилось. Я продул первый дедлайн и начал с нуля. В этот раз думалось, ты все ближе к тому, что хотел выразить». Я прочитала три произведения Джейкоба и нахожу его стиль очень убедительным, ненавязчиво-диалоговым, поэтому говорю, ты блестяще пишешь. Прекращай себя критиковать. Джейкоб отвечает: Твоя похвала весьма своевременна. Именно сейчас мне нужна поддержка. Он переносит сорок тысяч слов в новый черновик и вслушивается внимательно в заключительный аккорд. Наверное, всех нас необходимо подбадривать, думаю я. Джейкоб уже говорю. В прошлом году я тоже перетрясла всю книгу. Мне просто чего-то не хватало. Разум утверждал, что все в порядке, но сердце говорило иначе. Ах да, — выдыхает Джейкоб, — он тоже пытается писать сердцем и быть собой. Он, как и я, полагает, что хорошо писать, значит писать честно. Джейкоб жаждет оригинальности, но ему нужно помнить, что именно он — исходник собственных работ. И если он верен себе, то по определению оригинален. Это автоматически становится вопросом умения слушать, регистрации услышанного. Аналогично мы внемлем собственному сердцу в первую очередь, а не голове, когда хотим, чтобы нас направили, и появилась ясность. Мы умеем писать от сердца. Меня это вдохновляет, как вдохновляет и знание того, что мы с Джейкобом выковываем по одному слову за раз, хотя расстояние между нами не одна миля. Напомнив друг другу, что писать нужно сердцем, мы с Джейкобом завершаем телефонный звонок. Мы — зеркала правды друг для друга. «Искусство писать — это искусство открывать то, во что вы верите». Гюстав Флобер За окном продолжает падать снег и искриться на свету. Затем лучи солнца набирают силу, Разгоняют остатки облаков, и над головой появляется лазурная чаша неба. Падающий снег больше не приглушает звуки, и они слышатся отчетливым хростом. На нижней ветке, над внутренним двором, раздается хриплый плач ворона. Громыхает проезжающий мимо автомобиль. Попробуйте сделать, чтобы воспользоваться инструментами Джейкоба. Проведите рукой по своей жизни. Отметьте болевые точки, сферы, которые вас беспокоят. Напишите по нескольку предложений о каждой из них. Теперь выберите острейшую сферу. Вы можете выслушать, куда вас направят по этому вопросу. Что вы слышите?